Как-то раз я пошёл на цокольный и встретил новенького по имени Эмиль. Когда приходит новый служащий, это всегда событие. В коридорах шушукаются, магазин взбудоражен дежурным развлечением. Но в данном случае всем нам на одной в прибывшего наплевать. Просто он работает на цокольном, а там не так много народа. Туда заходят, но надолго не остаются. Я решил поздороваться. Не знаю, Почему он с первого взгляда произвёл на меня впечатление? Вроде ничего особенного. Одет в чёрный халат, в руке а мусорные мешки. Высокий, элегантный, чёрные волосы, тёмно-синие глаза. Я сказал: "Здравствуйте, я Шарль", протянул руку. Он снял толстую перчатку, пожал мне руку, представился и сказал, что очень рад. Он показался мне не слишком разговорчивым, и я решил первым завязать беседу. Но поскольку не знал как именно, то начал с самого простого. В рыбном отделе сейчас неделя рыбы меч, заметил я, показав бак из нержавейки, доверху наполненный кровью и рыбьими мяшмётками. Он взглянул на меня и кивнул. Я почувствовал себя немножко идиотом. Пока я возился с мусорным холодильником, он смотрел на меня с улыбкой. А когда я зашёл в лифт, он кивнул, продолжая брать мешки из тележки на колёсиках и закидывать их в стоящие в ряд большие серые контейнеры. Мусорный холодильник так воняет, что меня осенило. Если в перерыве я не успеваю поесть, достаточно вспомнить запах из мусорного холодильника, и чувство голода как не бывало.